Глава 32. Если честно, то открывала двери гончарной печи я сколотящимся сердцем и мгновенно вспотевшими руками. А кто не волновался бы на моем месте? Ведь в первый раз я делала все полностью самостоятельно, без контроля опытных мастеров, которые в любой момент подскажут или помогут исправить огрехи. К тому же все операции выполнялись в самых кустарных условиях, без точных приборов измерения температуры, влажности и прочего. Но хватит оправдываться. Накосячила, значит, это только я накосячила и больше никто. Вытащили поддоны с обожженными изделиями, мы вдвоем с Иннес. Одна бы я их не удержала. Аккуратно выставили готовую посуду на стол и приступили к осмотру. После обжига посуда приобрела белый цвет, но не слишком чистый, немного с сероватым оттенком. Глазировка исправит этот недостаток, конечно. После тщательного осмотра этой партии пришлось сделать вывод — брак есть. У одной чайной чашки повело ручку и верхнюю кромку, у плоской тарелки вместо ровного круга по форме вышел овал. Но я ожидала брак, так что не была особо и огорчена. Даже вполне приемлемо по количеству. Два изделия на всю партию ⁇ это норма. Росписи обсудили с иннес. Решили остановиться на традиционном голубом и синем цветочном орнаменте с небольшими оттеночными тонкими штрихами черного и белого цвета. Поливу я сварю, когда роспись будет полностью готова. А пока и не занята этим, я попытаюсь изготовить сразу два комплекта столовых сервизов, таких, как я помню по своему детству. Тогда показателем достатка в семье было наличие в серванте полного обеденного сервиза. У семей побогаче это был «Мадонна» производства ГДР, у семей с меньшим достатком — просто изделия обычных советских фарфоровых заводов. Помнится, что там обязательно была здоровая такая супница, куча салатников, селедочницы, тарелки всех размеров и назначений. Вот и я задумалась сделать такие. Один обязательно оставлю себе... На остальное буду искать покупателей. И, как мне кажется, вряд ли я смогу найти на него покупателей на ближайшем рынке. Опять надо будет думать. Скоро глава квадратной станет от всех раздумий. Сегодня Иннис будет только наносить контуры будущего рисунка самым тонким из имеющихся у меня простых карандашей, точнее, даже огрызком карандаша. Вот еще одна проблема. Где брать подходящие грифели? Опять к монахам? «Хотелось бы избежать встреч с преподобным, но, видно, не судьба». К работе над штрихованием я предложила привлечь и Юну, и Бернис. «Есть брак, пусть учатся». К нашему удивлению, Юна не проявила особого интереса к искусству матери, довольно равнодушно вертела в руках бракованную чашку, не понимая, что с ней делать. Иннис, вздохнув, призналась, «Юне больше нравится шить». Она из совсем крошечных лоскутков таких нарядов нашила свои кукле. Может, стоит дать ей возможность сделать то, что ей нравится? Вдруг у нее будет получаться. Тут я с ней была согласна. Возможно, у нас растет будущая Коко Шанель. Надо поискать в кладовой ткань попроще и дать девочке, пусть попробует шить себе что-нибудь. Тогда и решим, стоит ли ребенка в этом направлении продвигать. А вот Бернис, не отрываясь, следила за руками Иннис, что и как именно она делает, и пыталась повторить на выданной ей тарелке. Нельзя сказать, что получалось все хорошо прямо с первого раза, но девочка упрямо стирала неудачные штрихи и начинала все заново. В общем, упорство ей не занимать. Это хорошо. Художнику-керамисту и нужно упорство, тщательность и усидчивость. Пока девушки занимались художеством, я гоняла на гончарном круге те изделия, которые имели объем — супницы, салатницы. Плоские изделия изготавливаются методом заливки по формам. Чайные сервизы оставила на следующий раз. Если все получится, то мы опередим в фаянсы, и фарфор века на полтора. Хотя в этом мире вполне может быть, что и не будет такого производства в Веджвуде, а будет именно в малиновой пустоши. Вечером перед сном Кузьма мне сообщил, что получил весточку от Брауни МакКоне. Наши охранники отбыли вчера утром из поместья в количестве пяти полных семей и девяти одиноких охранников. Прибудут не ранее, чем через десять дней, а то и позже. С таким обозом это неудивительно. Передал Кузя и мою просьбу, как там Лэрт отнесся к моему презенту. Брауни обещал все разузнать и передать новости чуть позже. Проснулась я опять под утро, только еще появилась серость в небе вместо ночной чернильной темноты, и опять от и еерзанье Кузи в своем кресле. Мысленно чертыхнувшись, я, не открывая глаз, произнесла Кузя. Солнце мое неспящее. Говори уж, что ты опять сотворил, или опять кого нашел в овраге, прогуливаясь по свежему воздуху. В ответ раздалось лишь смущенное покашливание. Затем домовенок пропищал тонким, несвойственным ему совершенно голоском. «Люся, а ты откуда знаешь? Я ведь тихо ходил. Никто меня и не видел». «Так, это уже серьезно. Что-то Кузька отчебучил, надо разгребать». Я резко села на постели, строгим голосом сказала «Так, а вот с этого места подробнее, пожалуйста». «Где ты шатался и кого еще притащил?» Кузька заюлил, старательно отводя глаза в сторону. «Люся, понимаешь, я ведь к нему претензий не имею, мы Брауни все такие, мы своему хозяину верны и все, что хозяин делает, считаем правильным. А теперь что, пропадать ему, что ли? Ты же знаешь, какая судьба у диких Брауни!» Мы же сходим с ума, становимся безумными, злыми и вредим людям за то, что они нас бросили. А он не хочет этого и боится. И в другие дома его не возьмут, у селян в их домах и одному-то не места мало, а в больших замках своих много, его прогонят. А у нас ему и, и работа есть. Ты же сама переживала, что Енис будет заниматься твоей посудой, а кто за огородом будет ухаживать. А он как раз по садам-огородам и есть. Вот липко по кухне мастер. Я по дому, ну и так везде понемножку. Одет он знатный охранитель, вот. А он по огороду мастер. Я и наш огород ему показал, понравился. Да, там редис у тебя вырос вкусный. При этих словах домовенок облизнулся. Я машинально ответила приятного аппетита, потом спохватилась. «Надеюсь, ты не половину гряды выпластал?» Куська возмущенно заклохтал. «А вот не думал, Люся, что ты жадина». Всего-то с десяточек редисок и съела, ты уж половину гряды насчитала. Кузя, ты не увеливай. Говори внятно, кто такой он и чем это мне грозит. И что тебя в этот овраг тянет? Кузя насупился, но ответил четко. Он — это Брауни, бывший Макдональда. Хозяин его и избил за то, что Лар не может победить волшебство деда. Так деда никто в округе и не победит. А хозяин все равно рассердился на Лара, побил его и выгнал его из дома. Вот он и ушел. Пошел, куда глаза глядят, и пришел в наш овраг. А я там гулял как раз. Вот он мне и рассказал все. А нам на огород нужен хозяин. И ты добрая к нашему народу. И теперь ты решай. Лар там во враге и сидит, боится в поместье идти, пока ты не разрешишь. Господи. «Да за что мне такой деятельный домовенок достался? И главное, под утро деятельный. Хотя, с другой стороны, огородник и впрямь нужен. А если он дрочливый и опять мне кузьку побьет?» Это я и спросила у Кузьмы. Но он горячо заверил меня, что теперь он подружился с Ларом и драться больше не будут. Он же теперь наш будет. Я глубоко вздохнула и сказала домовику, махнув рукой, «Ладно, веди своего Ларика». Покажи ему место для жилья, чтобы никому он не мешал и ему бы не мешали. Позавтракайте у липы и по своим делам, а я, с вашего позволения, еще немного посплю. Надеюсь, до утра ты больше гулять во враг не пойдешь. Куська исчез, а я опять упала в постель и мгновенно заснула. Видно, после неплановой побудки заснула я крепко и проспала. Проснулась, когда солнце вовсю светило, во дворе явно происходила какая-то суматоха, крики... Причитания женские и почему-то коровье мучание. Еще не легче. Со стоном, собрав себя в кучу, то ли недоспала, то ли переспала, поднялась и поплелась к окну. Картина, открывшаяся моему взгляду, ужаснула, и я кинулась одеваться. Во дворе, бросив работу, строители и мои домашние бежали куда-то в сторону за угол дома. Кто-то бежал с палками, кто-то с веревками. Перекрывая шумы гам, верещала какая-то баба и жалобно мычала явно несчастное животное. Господи, что там могло случиться? Судя по вооружившимся мужикам, не иначе как татаро-монгольское войско идет на приступ. Надо бежать. С трудом попадая в рукава, кое-как напялила платье, сунула босые ноги в домашние тряпичные туфли и понеслась во двор спасать свое имущество и недвижимость от неведомого врага, идущего на приступ. На бегу посреди двора увидела Рини вместе с Уилли, спешащих в том же направлении, что и остальные, закричала Уилли! Уилли, бери Рини! и немедленно идите прятаться! Где тетя Инни с юной? Бегите все вместе! Рини и Уилли остановились в полном изумлении, уставившись на меня. Я что, непонятно сказала? Или у меня рога выросли внезапно, что они так меня разглядывают? Даже захотелось потрогать свою простоволосую голову. Ну да! «Не успела расчесаться и заплести косу, так что тут особенного? Торопилась я!» Толпа народа шумела и перемещалась зачем то из стороны в сторону в районе нашего огорода. Но не в самом огороде, а возле крепостной стены. Там как раз вчера начали перекладывать совсем уж плохонький участок стены. Удалили часть разрушенных совсем уж камней, зачистили и выложили уже несколько рядов плетника. По окончании работы вечером рабочие натянули поперек этого пролома несколько веревок, крест-накрест, чтобы дикие животные не забрели во двор. И что там могло случиться? Расталкивая толпу локтями, я вырвалась на оперативный простор. Но в своем стремительном движении не смогла погасить инерцию, да еще наступила на злополучный подол платья, и, взмахнув руками, а келебедь белые крыльями, я полетела. Но не в небеса, а значительно ниже. Попросту грохнулась всей организмой на землю, подняв тучу пыли, да еще и глотнув раскрытым ртом изрядно той же пыли. Сев на землю, отплевываясь от земли, я осмотрелась. Атаки войск врага не наблюдалось. Уже хорошо. Толпа перестала шуметь и в полном обалдении молча созерцала меня, красавицу. Откуда-то сбоку вынурнул Грегор, мгновенно оказался рядом, Помог встать, отводя глаза в сторону. Я отряхнулась и требовательно спросила, что за шум. Что происходит в этом доме? Кто мне объяснит? Вместо ответа Грегор молча ткнул рукой в направлении крепостной стены. Я проследила взглядом за его рукой, и моему взору открылась эпическая картина. В паутине веревок посреди пролома билась какая-то женщина. Видимо, это она и голосила, но сейчас среди всеобщей тишины и она притихла. А на верхушке полуразрушенной стены гордо красовалась корова. Как она туда попала, загадка. И возвращаться на грешную землю она не желала. Мужики-строители лезли на стену с веревками, чтобы стащить ее за рога, были встречены теми же рогами и грозным мычанием. Мужики ругались, плевались и вновь шли на приступ. Им необходимо было освободить фронт работ, и корова в качестве тотемного животного для нашего клана на стене была явно лишней. Я обратила внимание на молчащую сейчас женщину. Вроде бы я эту селянку уже видела раньше. Кажется, она вместе с другими женщинами приходила на очистку стен замка. По всем признакам, теперь она пыталась стать незаметной, а еще лучше исчезнуть отсюда как можно дальше. «Грегор, освободите женщину!» «И спросите, как она сюда попала и откуда здесь взялась корова». Управляющие один из охранников быстро выпутали селянку из веревочного плена. «Ну, что скажете, уважаемая? Как вы сюда попали? И что корова тут делает?» Селянка угрюмо помалкивала. Но тут один из рабочих решил обхитрить корову, пока другой шел на приступ с веревкой, он подкрался сбоку с палкой, надеясь путем физического насилия заставить ту двинуться в нужном направлении. Баба тут же обрела голос Не тронь корову, Ирод, бедная моя пеструха. И что удумали? Всяких веревок напутали, животинки и попастись теперь нельзя. Раньше завсегда здесь коровка послась и ничего. А теперь и никак. Вон каких растений нарастили. Убыла бы, чтоль поела бы коровка малость. И дурная баба показала рукой в сторону кудрявых гряд с картофелем. То есть, наша город она приняла за лопухи, получается. Ну, гряды с овощами и впрямь отсюда не видно, зато картофельное поле уже изрядно подросло и весело кудрявилось. Оказывается, селянка, когда была на работах в замке, решила по-тихому загнать свою корову на такой хороший полигон для выпаса своей пеструхи.